Глава 37 «В окнах движения нет, сэр!» «Вижу. Продолжаем наблюдение». Они расположились вокруг подворья, изучая обстановку. Ворота выходили на центральную улицу, где по причине позднего времени уже не было никого, кроме землян. Само подворье стояло на особицу, отделенное от соседей узкими улочками. Не перемахнешь соседнего чистокола, упадешь прямо во взбитую ногами прохожих грязь. Дождей, правда, не было уже больше недели, так что улицы успели высохнуть, но проблемы это не меняло. В сущности, весь город состоял из похожих подворий, только ближе к окраинам и за стенами начинались обычные дома, выходящие дверьми прямо на улице, сказывалась урбанизация. Но обитель культистов выделялась на общем фоне. Это было яркое, роскошное пятно посреди усади примесленников и купцов средней руки, еще не накопивших достаточно денег для подобных понтов. Рея расположилась на крыше соседней кузницы. Илла с Натальей с другой стороны, где стоял дом плотника. Был шанс, что жильцы заметят вторжение и сорвут операцию, но пришлось рискнуть. С земли попросту не хватало обзора. Глушитель на свой автомат Волков после некоторого раздумия решил не ставить. До звуковых патронов вроде 338 спектра у него не было, равно как и стволов соответствующего калибра. А стрельба стандартными 5.56 даже с глушителем оставалась достаточно громкой, уж в доме точно будет слышно. То ли дело близняшки. От дома плотника до подворья культистов было больше 30 метров, так что противники вряд ли смогут определить, откуда бьет Скар Иллы. Про совершенно бесшумный винторез Реи даже и говорить не стоит. «Вон то здание основное, а живут на самом верху, скорее всего», указал Волков на роскошные хоромы с теремом. Рея не соврала. Дом и вправду мог дать фуру княжьей резиденции в Корнове. Три этажа из тщательно выскобленных бревен, под клет, клеть и терем, украшенные стены, деревянные звери и птицы чуть ли не на каждой выступающей балке. Венчала же всю эту конструкцию довольно неплохо сработанная деревянная же статуя, изображавшая бородатого мужика, раскинувшего руки и благолепно взирающего на город. Судя по всему, культисты не стали изобретать велосипед и перетащили сюда образ земного Христа, благо, что тот доказал свою эффективность. — А остальные, сэр? — Отсюда не видно, но вон то, скорее всего, хлев или конюшня, а вон там — рабочее помещение, мастерская, склад или что там еще у них может быть. Ночью они наверняка пустуют, но лошади могут нас услышать, так что лучше будет зайти с другой стороны. Стражники тоже ушли внутрь, заперев ворота. Волков прекрасно понимал, что кроме этих двоих в доме может находиться еще десяток, причем не с убогими мечами, а с нормальным стрелковым оружием, и что единственный их козырь внезапность. Верить Лене в этом плане было чревато, к тому же она сама толком не знала, сколько еще бойцов могли выставить культисты. Поэтому план в представлении Вульфа был прост и включал в себя вторжение через окна, расстрел врагов и в случае нужды обильное использование светозвуковых гранат благо их запасы остались в целости и сохранности. Имелись также газовые гранаты со старым добрым СИЭС, любимым оружием полицейских, но о средствах защиты никто почему-то подумать не удосужился. В условиях закрытого пространства это гарантировало введение из строя не только врагов, но и вообще всех, кто туда сунется. За неимением другого дела он занялся подсчетами, краем глаза по-прежнему следя за окнами. Итак... Четверо культистов отправились в свой ассасинский рай во время бойни в горцующем пони. Еще одного убила Рея, когда взрывали собор. Пятеро. Еще двоих Волков видел на воротах собора и не заметил среди трупов. Плюс два стражника в средневековых нарядах. Сколько же их тут собралось? И сколько их всего? Начали. Бросил Волков, когда стало ясно, что сидеть так они могут до утра. Если кто-то и патрулировал чистокол снаружи, то сейчас он спал без задних ног. Языковой барьер создавал определенные сложности в координации. Майкл не знал ни русского, ни местных языков, степнячки не знали английского, да и их русский был всего несколько недель от роду. Так как их роль являлась второстепенной, Волков принял решение проводить основные радиопереговоры на английском, тем более, что Наталья тоже неплохо его знала. Будь у них время, можно было бы согласовать базовые команды и обучить им степнячек, но времени не было. Хоромы почти вплотную примыкали к чистоколу. Ставни по причине жаркой погоды не запирали — идеальные условия для вторжения. Начали с того, что забросили кошку на подоконник третьего этажа и несколько минут ждали, взяв окно на прицел. Никто, однако, так и не подошел. Затем Майкл перебросил автомат за спину и полез наверх. Рея и Волков прикрывали, все так же следя за окном. — Чисто! — прошептал американец, скрывшись в проеме. — Теперь пришел черед Волкова. Лазать по канату он умел превосходно, но здесь все осложнялось тем, что после чистокола предстояло спрыгнуть на стену, да еще и сделать это бесшумно. Кроме того, опасения внушали заостренные концы бревен, средневековый аналог колючей проволоки. Получить по-настоящему серьезную травму в таком положении сложно, а вот распороть штаны и воевать потом с голым задом легче легкого. Обошлось, однако, без эксцессов. По мнению Волкова, ботинки грохнули о стену под клето так, что проснулись бы даже глухие в соседних домах, но и на улице, и в доме по-прежнему стояла тишина. «Синяя? Обстановка?» — глухо выдохнул он в микрофон, когда под ногами оказался твердый пол. «Чисто!» — отозвалась Реа. «Чисто!» — подтвердила Илла. Судя по всему, это была общая спальня, что-то вроде казармы. Две двухъярусные кровати, простенькие тумбочки, стол и больше ничего. Кровати, однако, пустовали, и Волкову не составило труда догадаться, почему. Ряды культистов изрядно поредели за последние дни. Жестом велев Майклу остановиться, Волков осторожно приоткрыл дверь. Та оказалась не только не заперта, но и вообще лишена замка или засова. Снаружи лежал коридор, совершенно не похожий на типовую планировку демерских зданий. Скорее, он приехал прямиком из 20 века. В доме стояла мертвая тишина. Оставалось надеяться, что она таковой и останется в ближайшее время. Волков ткнул пальцем в сторону Майкла, затем указал на лестницу и вскинул руку в жесте «Защищай!». Тот также безмолвно ответил «Понял». Три двери. Все закрыты, но не заперты, судя по всему. Петли у самой первой оказались хорошо смазаны. Оставалось надеяться, что и эти окажутся такими же. Сам Волков на месте культистов ждал бы нападения и обязательно выставил бы часовых, но то ли плохие парни считали себя самыми крутыми, то ли просто были дилетантами. В общем, часовых не было. И это слегка нервировало. Первая дверь. Никого. У стены стоят металлические шкафы-сейфы, выглядевшие откровенным анахронизмом на фоне древнерусской утвари. Скорее всего, оружейная. Вторая дверь. Двуспальная кровать, на которой, раскинув руки, дрыхнет Лена. Маленький столик у стены с початой бутылкой вина и стаканами, Шторы какого-то блевотно-розового цвета, еще одна казарменная тумбочка, шкаф. Трудно было сказать, живет ли она здесь или комнату используют по прямому назначению вместе с хозяйкой, да это и не интересовало Вульфа. Его больше занимал вопрос, что делать с женщиной, оглушить или оставить спать. Первое чревато риском демаскировки, второе риском... Впрочем, Лена не производила впечатления человека, способного как-то помешать делу. Когда начнется стрельба, она, конечно, проснется, но вряд ли полезет под пули. Третья дверь. И Волков остановился, учуяв запах табачного дыма. А вместе с ним откуда-то с первого этажа донеслись и голоса. — Почему не на посту я вас спрашиваю? — возмущался один прокуренный, крепкий и с хорошо заметными начальственными нотками. — Идиоты, чтоб вас все местные черти выдрали! Пятерых потеряли, шлюха эта разбалаболила все, что могла, а им похрену! — Ну, товарищ майор, тут хорошая защита! — робко возразил второй, более тонкий, обладавший какой-то педиковатой манерностью. — Срал я на вашу защиту, и департаментские тоже срали! Им ваш забор, как слону дробина! А ну, поднимай Егора! Где Егор? За дверью торопливо зашуршали, и Волков ловко отшагнул в сторону, жестом велев Майклу ждать. Одновременно он сжал свой далеко не маленький кулак, и выходящий из комнаты Егор получил в лицо свинг, которому позавидовал бы даже Деонтей Уайлдер». Слегка удивленный подобным поворотом, культист мешком рухнул на пол, а Волков, перешагнув через него, торопливо втащил бесчувственное тело внутрь. Судя по тому, что Егор был совершенно гол, незадолго до роковой встречи он занимался релаксацией в объятиях Лены, а на веранду вышел покурить. У перил на тумбочке стояла пепельница с еще дымящимся окурком, да и запах говорил сам за себя. Комплекция Аполлона он не отличался, имел заметный жирок, но не чрезмерно. Под кожей угадывались неслабые мышцы. По опыту Вульф знал, что такие товарищи могут показать классы в рукопашной и в стрелковом бою, так что рисковать не стал и на всякий случай сцепил мужику запястье одноразовыми наручниками. — Егор, твою мать! — заорали снизу! По лестнице затопали тяжелые берцы. — Даю последний шанс! — Волков указал на дверь напротив, и Майкл, жестом показав «все понял», скользнул туда. Никто не стал пафосно щелкать оружием, как это делается в фильмах. Патроны давно уже лежали в патронниках, а предохранители были сняты. И когда в коридоре показался первый противник, Вульф мягко утопил спуск. Автомат коротко дернулся, выплевывая горсть свинца. Восходивший на последнюю ступеньку культист вздрогнул и отлетел спиной на угол, заливая все кровью. Снизу глухо выматерились, ударила очередь наугад, пробив отшлифованные доски и осыпав вульфа щепками. Майкл выстрелил в ответ сквозь пол, но кажется тоже неудачно. Стены разом утратили иллюзию укрытия, и Волков почувствовал себя откровенно неуютно, стараясь не шуметь, но осторожно шагнул к лестнице, одновременно снова приказав Майклу ждать. Где-то за закрытой дверью верещала Лена, Но нечего было и думать, что вопли «помогите» заглушат неудачный шаг по доскам пола. Первая же ошибка, и с нижнего этажа прилетит очередь, которая прошьет эти несчастные деревяшки, как бумагу. «Синий один, убила двоих на улице», — раздался в наушнике голос Иллы. «Итого минус четыре», — подумал Волков. «Хорошо, хоть начали они с самого верха. Удобнее было бы взбираться на второй этаж, но, окажись наверху кто с автоматом, и атакующие попали бы в клещи». Снизу донесся отчетливый хлюпающий звук, с каким пуля врезается в нечто не слишком твердое. Кто-то снова подставился. Майкл шевельнулся, но Волков тут же вскинул руку. Стоять. Неизвестно, сколько их внизу и кто именно получил сейчас по голове от одной из близняшек. «Синий два. Один умер», — деловито сообщила Рея. Еще один где-то спрятался, не достать. Ситуация получалась едва ли не патовая, но тут судьба подкинула Волкову козырного туза. Из двери на веранду в коридор вывалился очнувшийся Егор, не удержавшись на ногах и бухнувшись на колени, и в тот же миг пол под ним буквально взорвался, окрасив стены алыми брызгами. Американец и Волков выстрелили одновременно, не жалея патронов. Коридор окончательно превратился в инсталляцию мастера современного искусства, пол жалобно затрещал, грозя лопнуть, нижний этаж ответил беспорядочной стрельбой, длинной очередью на весь магазин, и все затихло. Несколько минут Волков ждал, вслушиваясь в наступившую тишину. Даже Лена, уразумев наконец, что происходит, изволила заткнуться. Но внизу по-прежнему молчали. — Синие? Что на втором этаже? — прошептал он в микрофон. — Если стрелок что и услышит, пусть еще попробует понять, откуда звук идет. — Чисто, хозяин. синий два чисто. Волков шагнул вперед, нарочито громко топнув, и тут же прыгнул с лестницы на нижний пролет, одновременно разворачиваясь и вскидывая автомат. Но стрелять в него было уже некому. У окна лежал мертвец с разбитой головой видимо, это его застрелила Рея, но а в центре огромного холла, занимавшего, судя по всему, весь этаж, скорчился раненый культист, и жить ему на взгляд Волкова оставалось недолго. А! Решился, наконец! прохрипел культист и оскалился. Его грудь была залита кровью. Департамент, контроля. Кто б сомневался? Личная ненависть или экономические причины? Без эмоций проговорил Волков, подойдя ближе и следя за руками раненого. Но тот даже не пытался схватить лежащий рядом пистолет. «Второе!» Он прикрыл глаза. «Тебя бы так! После Чечни! Ты-то на тепленьком местечке! Живешь в свое!» — Удовольствие, а мы... — Только и всего? Вы хотели сбежать? А зачем тогда культ? — Заигрались. В богов. Он криво ухмыльнулся и закашлялся, сплюнув кровью. — Проиграл так проиграл. Ну, хоть ушел как надо. Слушай сюда, майор. Ты же майор, да? — Вижу плохо. — Юго-восток Демера. Реченск. «Там наша база, там центр сети. Иди туда, посмотрим, кто победит». «Зря ты сюда пришел», — вздохнул Вульф. «Иди в задницу», — культист закрыл глаза. «Рекуэста ин паца», — пробормотал Волков, опуская автомат. «Сэр!» — по лестнице осторожно спускался Майкл. «Наверху чисто». «Все закончилось, сержант». Идемте, обыщем подворье. Глава тридцать К большому сожалению, Волкова обыск результатов не дал. В смысле, они нашли склад оружия, 10 АК-74, явно со складов длительного хранения, несколько ящиков с патронами, две СВД и по цинку снайперских каждой, гранаты, подствольники, мины и даже пару РПГ-7, но не было самого главного, то есть порталов. В общем-то, неудивительно, скорее всего, они хранились на той самой главной базе в Реченске, а сейчас и вовсе бесполезны из-за аномального фона. Но надежда, как водится, умирает последней. Кроме перепуганной до смерти Лены, больше в хоромах не было никого. Повторный допрос бывшей проститутки показал, что все убитые ей хорошо знакомы, а кого-нибудь еще из присутствующих в городе она назвать не может, из чего Волков заключил, что с большой вероятностью их здесь и нет. Он с удовольствием допросил бы и Егора, благо, что тот оказался смотрителем собора и должен был знать немало, но выпущенная культистом ветераном очередь прибила мужика на месте. «Мне вечно не везет с пленными», — проворчал Волков, бросив взгляд на его изрешеченный труп. Двое убитых Иллой оказались теми самыми стражниками, что караулили у ворот. Насколько понял Вульф со слов Лены, Резкое сокращение личного состава культа привело к тому, что на вахте ночью остался только один человек, да и тот на свою беду заснул до самого возвращения ветерана. Последний ушел изучить подворье Терентия, то есть занимался тем же самым, что и Рея несколько часов назад. Ветерана звали Игорь, во время второй чеченской он был капитаном и служил, если верить памяти Лены, в разведке, а после оказался никому не нужен. Последующие десять лет он перебивался случайными заработками, пока не встретил главного. Тот как раз искал таких вот брошенных, забытых ветеранов, так что Игорь не раздумывал над его предложением ни секунды. В результате он поднялся к самой вершине иерархии культа, хотя даже там продолжал соблюдать личный кодекс чести. Например, искренне презирал Лену и никогда не пользовался ее услугами. Это, впрочем, ее никак не трогало. «Хозяин, все комнаты пусты», — доложила Илла вообще ничего деревянный хлам здесь жили люди но сейчас их нет осталась еда она показала банку тушенки все понятно возьми рею притащите убитых на первый этаж и накройте чем нибудь завтра пришлем сюда кого нибудь есть печально что такие люди настолько легко скатываются к преступлениям сказала наталья вы про игоря да наверное но что ему оставалось делать на его месте наверное я бы тоже оказался здесь Думаете? Наверняка? Уйти в мир, где в ответ на несправедливость ты можешь пустить уроду пулю между глаз, где чиновники тебе не указ? Думаете, почему сюда попаданцы бегут? Ради того же? Вот только бегут они по глупому. От того и работа у нас всегда есть. Да, возможно. И много таких людей мог нанять этот их главный? Не знаю. Утверждать что-то не буду, но лучше готовиться к худшему. Я, знаете ли, законченный пессимист все так плохо? Наталья, я серьезно. Те двое охранников, если верить Лене, бывшие менты. Может, эти ребята чему-то и обучены, но против меня они всего лишь мясо. Это не бахвальство, это реальность. Вы сами видели, как мы с ними расправлялись еще на постоялом дворе. А вот ветераны Первой и Второй Чеченской — это люди, прошедшие ад и намотавшие кишки чертей на их живилы. После войны, конечно, прошло уже немало времени, но... Вы с ними не справитесь? «Зависит от ситуации. Если мы устроим грамотную засаду, то победим. если засаду устроят нам...» «Ну, вы поняли». «Недооценивать угрозу точно не стоит. Риск в любом случае очень высок. А близняшки для таких людей и вовсе не противники, если, конечно, не говорить о рукопашной. Там и лосреи дадут прикурить кому угодно». «Тогда что делать?» «Надеяться, что в большинстве своем главный набрал бывших гаишников», угрюмо ответил Волков. Ну, хватит болтать, пошли отсюда. У Терентия решили не задерживаться. Сварливый купец надоел всем хуже горькой редьки, и это, пожалуй, была даже более важная причина свалить от него, чем демаскировка базы. Поэтому Вульф обратился по адресу второй ячейки, которой оказался местный боярин. Это был прагматичный, уверенный в себе мужчина, быстро согласившийся принять на временное хранение кучу иномировых ценностей и на временное проживание чернокожего американца, получив взамен неплохую сумму в серебряных теллерах и новую холопку. Он же предоставил десяток крепких парней, которые перетащили все на склад. Пути на Реченск не мешало больше ничто, кроме разве что туманных перспектив.